Все были возбуждены, а уж как препирательства подействовали на человека, которого они казались прежде всего. Для него комната была наполнена разнонаправленными потоками и завихрениями психической энергии, и ему было так трудно ими управлять, как, например, быстриной в низовьях Ниагары. От отчаяния он даже застонал. Началось, как всегда, с ясновидения – Но имена, которые улавливал тончайший слух Линдена, казалось, не имели смысла сливались в однообразный гул. Отчетливее всего звучало имя Джон, и он произнес его вслух. «Значит ли оно что-нибудь для присутствующих?» Ответом был лишь глухой смешок Челленджера. Затем возникла фамилия Чепмен. Да, у мэлли был приятель с такой фамилией, но он умер много лет назад, и его появление казалось странным и неуместным. К тому же Мейли не мог вспомнить, как того зовут по имени. Баду Орд? Тоже нет. До медиума доносились вполне отчетливые фразы, но они не имели никакого отношения к присутствующим. Все складывалось из рук вон плохо, и Мэлоун совсем полдухом. Челленджер хмыкал так откровенно, что Агилве возмутился. «Вы только осложняете дело, сэр», – заявил он, «когда так явно выражаете свои эмоции». «Я уже десять лет практикую спиритизм, но никогда еще не видел, чтобы медиум находился в столь затруднительном положении. По моему мнению, во всем виноваты вы». «Именно так», – Челленджер довольно кивнул. «Боюсь, что будет мало толку, Том», – вмешалась миссис Линден. «Как ты себя чувствуешь, дорогой? Не пора ли прекратить?» Но Линден, несмотря на свой кроткий вид, по натуре был боец. Природа наградила его теми же качествами, благодаря которым его брат еще немного и получил бы пояс Лонсдейла. Может, я слегка перевозбужден, и если погружусь в транс, это пройдет. Сейчас мне кажется лучше задействовать телесную оболочку. Пожалуй, я попытаюсь. Приглушили свет, и теперь в комнате лишь едва мерцал красноватый огонек. Шторы, огораживающие кабину, были задернуты. По одну сторону от кабины смутно виднелся силуэт Тома Линдона, впавшего в транс. Он тяжело дышал, с другой стороны за всем происходящим наблюдала его жена, но ничего не произошло. Прошло четверть часа, потом еще 15 минут. Все терпеливо ждали, и только Челленджер начал ерзать на стуле. Воцарилась мрачная и холодная атмосфера. Всем казалось, что ничего уже не может произойти. «Всё без толку», — в конце концов воскликнул Мэйли. «Боюсь, что так», — согласился Мэлоун. Медиум шевельнулся и застонал. Он начал приходить в себя. Челленджер демонстративно зимнул. «По-моему, мы только зря тратим время», — изрёк он. Миссис Линден гладила мужа по голове. Он открыл глаза. «Ну что?» — спросил он. «Это бесполезно, Том. Мне кажется, лучше отложить». «И я того же мнения», — поддержал Мэйли. «Для него слишком большая нагрузка, учитывая сложившиеся неблагоприятные обстоятельства», — заметил Гилви, сердито сверкнул глазами на Челленджера. «Я думаю», — отозвался тот с самодовольной улыбкой. Но Линден не привык легко сдаваться. «Конечно, условия неподходящие», — сказал он. И колебания непривычные, но я попробую изнутри кабины. Она способствует концентрации энергии. «Это наш последний шанс», — сказал Мейли. «Действительно, почему бы не попробовать еще раз?» Кресло внесли внутрь кабины, туда же последовал медиум и задернул за собой занавеску. «Кабина конденсирует потоки эктоплазмы», — пояснила Гилви. «Вне всякого сомнения», — согласился Челленджер. «Однако должен заявить, что в интересах истины исчезновение медиума из нашего поля зрения весьма огорчительным. Ради всего святого, прекратите!» — воскликнул Мэйли, теряя терпение. «Давайте прежде получим результат, а потом уже будем дискутировать относительно его научной ценности». И вновь потянулись томительные минуты. Потом вдруг из кабины послышался глухой стон. Все напряглись в ожидании. «Эктоплазма», – прошептала Гилви. «Возникая, она всегда причиняет боль». Только он это произнес, как занавеска резко распахнулась, громко звякнули кольца. На темном фоне возникли очертания какой-то белой фигуры. Медленно и неуверенно она вышла на середину комнаты. В красноватом сумраке ее контур оказался и вовсе размыт, и она выглядела в темноте движущимся белым пятном. С большой осторожностью, за которой скрывался страх, видение приблизилась к профессору. «Ага!» – громовым голосом проревел профессор. Раздались шум, крики, треск. «Поймал!» – заорал кто-то. Чей-то голос потребовал. «Включите свет!» «Осторожнее, вы же медиума убьете!» Все вскочили. Челленджер бросился к выключателю и зажег огни. Переход из темноты к яркому свету был настолько резким, что понадобилось время, прежде чем ошарашенные и ослепленные зрители смогли понять, что же произошло. Когда они обрели способность видеть, их взору открылась удручающая картина. Том Линден, бледный, больной, не успевший прийти в себя, сидел на полу. Над ним стоял здоровяк-шотландец, который сбросил его вниз. Миссис Линден, опустившись на колени возле мужа, с негодованием глядела на обидчика. Все застыли в молчании, наблюдая эту сцену. И вдруг заговорил профессор Челленджер. «Ну что ж, господа, полагаю, вам нечего добавить к происшедшему. Ваш медиум, как он того и заслуживает, разоблачен. Теперь вы сами убедились, что такое ваши призраки. Я должен поблагодарить мистера Никола знаменитого футболиста, за то, что он исполнил свои обязанности грамотно и точно. «Я его быстро скрутил», — сказал Детина. Он и сопротивляться не стал. «У вас это здорово получилось. Вы исполнили свой общественный долг, помогая разоблачить бессовестный обман. Думаю, нет нужды говорить, что по этому делу будет возбуждено судебное преследование». Но тут вмешался Мэйли. Он говорил с таким напором, что заставил челленджера слушать себя. «Вы допустили весьма распространенную ошибку, сэр, хотя избранные вами методы, которые свидетельствуют только о вашем невежестве, могли иметь для медиума роковые последствия». «И вы смеете говорить о невежестве. В таком случае я заявляю вам, что отныне стану рассматривать вас не как жертв обмана, а как соучастников». «Минуточку, профессор». Я задам вам прямой вопрос и хотел бы получить на него такой же прямой ответ. Фигура, которую мы все видели, прежде чем произошел этот инцидент, была белой, не так ли? Да, именно так. Но ведь медиум одет в черный костюм. Так где же его белое одеяние? Для меня это несущественно. Не сомневаюсь, что он и его жена готовы к любого рода неожиданности. Мы уж наверняка знают способ быстренько спрятать куда-нибудь простыню или что это там было. Подробности будут выясняться в суде. Нет уж, давайте сейчас. Обыщите комнату, может и найдете что-нибудь белое. Я впервые нахожусь в этой комнате, она мне не знакома. Я руководствуюсь лишь здравым смыслом. Человека разоблачили, когда он переоделся духом. А уж какое подаенное место он спрятал свой костюм, для меня значения не имеет. Напротив, это имеет принципиальное значение. «То, что вам посчастливилось наблюдать, это не обман и не надувательство. Это совершенно достоверное явление», – Челленджер хмыкнул. «Да, сэр, самое что ни на есть истинное. Вы видели так называемое перевоплощение, переход к материализации. Поймите же вы, что духи-проводники, которые управляют этими вещами, не принимают в расчет ваши подозрения. Они настраивают себя на определенный результат». Если слабости участников сеанса не дают им возможности достичь его одним способом, они избирают другой путь, не считаясь с вашими предрассудками, мало заботясь о вашей выгоде. В данном случае вы сами создали столь неблагоприятные условия, что им не удалась попытка оформить эктоплазматическую фигуру, и вместо этого они обернули находящегося в трансе медиума в оболочку из эктоплазмы и выбросили его вон из кабины. Он также не причастен к обману, как и вы. «Клянусь всеми святыми», — сказал Линден, «что не помню ничего с того момента, как вошел в кабину. Очнулся я уже на полу». Пошатываясь, он поднялся. Его била нервная дрожь, так что он едва удерживал стакан с водой, который подала жена. Челленджер пожал плечами. ваши объяснение», — произнес он, «лишь показывают, насколько далеко может простираться человеческое легковерие. Я знаю свой долг и исполню его до конца». «Все, что вы имеете сообщить, будет, бессомненно, в должной мере оценено судьей». С этими словами профессор повернулся, чтобы уйти, с видом человека, с честью выполнившего миссию, ради которой пришел. «Идем, Энит!» – бросил он. И тут возникло обстоятельство, настолько неожиданное, настолько драматическое, что оно навеки запечатлилось в памяти тех, кто его наблюдал. Челленджеру никто не ответил. Все уже поднялись, лишь Энит... Осталось сидеть. Голова её склонилась на плечо, глаза были закрыты, из прически выбилась прядь волос. Вид достойный кисти художника. «Она уснула?» – удивился Челленджер. «Элит, проснись, я ухожу». Но девушка не ответила. Тогда Мэлли склонился над ней. «Сссс, не трогайте её, она в трансе». Челленджер бросился к дочери. «Что вы наделали?» «Ваши гнусные проделки испугали ее, и она лишилась чувств!» Мэйли приподнял ей века. «Нет-нет, у нее глаза закатились, она в трансе. Ваша дочь, сэр, медиум, обладающий большими возможностями». «Медиум? Да вы с ума сошли! Проснись, дочка, проснись!» «Ради бога, оставьте ее, иначе вам придется сильно пожалеть. Очень опасно внезапно прерывать транс!» Челленджер был явно озадачен. Впервые присутствие духа изменило ему. Его дитя подстерегает какая-то неведомая опасность. Так неужто он ее и подтолкнет? «Что же мне делать?» – беспомощно спросил он.